Все все остались довольны. О это великое умение, тут я впервые оценил Кульджанова и наконец понял, почему именно он руководил нашим союзом. Но я оказался неблагодарным чудовищем, не ценящим добро. 2 декабря 1980 года Состоялся очередной пленум Союза кинематографистов. Не помню, чему конкретно он был посвящен. В общем-то, все пленумы у нас были посвящены чему-то одному и тому же. За несколько дней до события мне позвонил Марьямов, горк секретарь нашего союза, и предложил мне выступить. Я сопротивлялся, но, видимо, недостаточно сильно. В ответ на мои отказ Марьямов справедливо упрекнул меня, что я не участвую в общественной жизни. Я отбрыкивался как мог, но опытный общественник, каким был Григорий Борисович, взял надо мной верх. Я покорИлся. На конуне открытия пленума я окончательно понял, что выступать мне не следует. Ничего, кроме вреда не будет. Когда я дал себе слово, что если я уж влез на трибуну или на сцену, тогда же говорить только правду. Исследовал этому правилу неукоснительно. Дело оказалось и хлопотное, и очень невыгодное. Вечером, накануне плена, начаявшись сотряпать речь, которую устраивала бы и их, и меня, Я позвонила Григорию Борисовичу домой и сказал, что выступать не стану. В ответ послышалось что-то очень напористое, обиженное, умоляющее, разгневанное и доказательное. Главным аргументом было то, что в ЦК КПСС утвержден список ораторов, и обратного хода уже нет. Это звучало как приказ. Я сказал, что боюсь наговорить лишнего. Налево ответил, что держит меня за человека умного и повесил трубку. То, что он держал меня за умного, не говорилось в первую очередь об его собственном уме. И вот, 2 декабря 1980 года, ровно через год и один день после моей Киевской поездки, начался плен нашего союза. После длинного безликого доклада, добросовестно прочитанного Герасимовым с плохой дикцией, естественно, по бумажке, начались так называемые прения. Из доклада я понял, что такого фильма в нашем кино, как Гараж, не существовало. Его не ругали, не хвалили. Просто не упоминали. Все прения, разумеется, тоже декламировались по бумажке. Поскольку среди ораторов были и хорошие писатели, например, Айтматов Габрилович, то некоторые выступления были насыщены литературными красотами, причудливыми описаниями. Были выдержаны жены вязчаным, были трагическим Все эти эссе были сочинены дома, тщательно отредактированы отшлифованы. их форма, красота слога, округлость фраз подменяла мысль, страсть, содержание, одним словом, все было хорошо. Еще одно подготовленное для галочки мероприятие гладко, без сучка и задоринки катилось по накатанным рельсам. Все в зале переговаривались, слушая выступающих полухо, привычный для племен упобайюкивающих гомон висел над залом. И тут наступила моя очередь выступать. То ли у меня было написано на лице волнение, то ли уже репутация сложилась определённая, но в зале возникла мертвая тишина. Гул прекратился. Я потом объясню, откуда у меня взялась стенограмма, по которой я цитирую свою речь. Я не люблю выступать и делаю это крайне редко, потому что каждое выступление приносит, как правило, неприятности и увеличивает количество врагов. Аплодисменты. Поэтому я сегодня готовился выступать так, чтобы никого не задеть.